Они пришли к нему ночью. Может, это была по-настоящему не ночь? Все в этом мире давным-давно перепуталось, однако Хадас спал. Разбудили его, как всегда, без церемоний. Прибывших было трое, двоих из них Хадас ранее в глаза не видел. Ему сцепили руки и приструнили к стене. спросоне он уже ожидал худшего, но все ограничилось разговором. Военный преступник Хадас Кьюм, бывший корвет капитан космофлота Планеты Земля, бомбардировочного звена Фенрир? — спросил хорошо одетый, неизвестный, тихим, шелестящим голосом. — Я уже отвечал, что не являюсь пилотом бомбардировщика. Я летал на разведчике, — привычно соврал Хадас, ожидая избиения. — Разницы нет, офицер. Дело вот в чем, — придвинулся к нему незнакомец. — Вам нравится ваша теперешняя жизнь? — Нет, она мне не слишком нравится. Но бывает хуже, — философски заметил Хадас и выжил из себя улыбочку. «Есть две возможности, Кьюм», — сказал незнакомец и уставился ему в глаза, не мигая, — «выбрать ту или другую зависит от вас. В случае согласия вы приносите пользу и себе, и всему нашему народу, а может, даже вашему. За выполнение нашей просьбы вы получите повышение минимум на пять статусов сразу и очень быстрое продвижение в дальнейшем. Вы попадете в наш круг. В случае неудачи по независимым от вас причинам я гарантирую вам быструю смерть. При отказе...» Я обещаю вам мучения высочайшей тяжести и длительности. Варианты, оставляющие все как есть, я вам не предлагаю. Его нет. Дело за вами. подумайте часик. А чтобы вам лучше решалось, с вами побеседует мой статус 4. Он кивнул настоящего за спиной, не слишком одетого мрачного человека, и исчез. хадас думал, что теперь его отцепят. Но не тут-то было. Он почувствовал, что здесь что-то не так, и оказался прав. Хмурый человек придвинулся. Хада с опаской посмотрел ему в лицо и тут же получил удар в солнечное сплетение. В глазах потемнело, и боль ударила в мозг, подавляя мыслящие функции. Потом все повторилось. Так продолжалось долго. Хмурый бил умело, в разные места, но следов не оставалось. Когда появился главный незнакомец, Хадас был едва жив. Ну, весело спросил вошедший, вы хорошо провели время? Итак, повторюсь. — У тебя, космофлот, две возможности. Если согласишься, мы и друзья навеки. Если нет, мучения в течение долгих месяцев. При неудаче — легкая смерть. — Так о чем, собственно, речь? — тяжело прохрипел хада сглатывая накатывающийся изнутри кровяной ком. — Дело пустяковое, господин Корвет. Вы должны прикончить саму Аргедоса. Знаете такого? хада скинул голову, хотя это было больно. Такого поворота он почему-то не ожидал. «Мы вернемся через часик, Космофлот, а пока подумай в тишине и покое. Помни, если не согласишься, это твоя последняя спокойная ночь». Когда Хадаса отцепили от настенного крепления, он наконец смог упасть.